На перегонки с убийцей. Глава двадцать вторая. Гуров практически волоком затащил бледного, как сама смерть, Бесшапошникова к себе в кабинет и швырнул на стул, стоящий по центру. Себе взял другой и, оседлав его верхом, разместился напротив. Губы Александра Ивановича, затравленно смотревшего на сыщика, дрожали, как у алкоголика с многолетним стажем. Пальцы вцепились в сиденье. «Итак...» Гуров демонстративно хрустнул суставами, словно разминая их перед тем, как начать бить задержанного. «Я готов к общению с вами». «Я не могу». Безшапошников повторял эту фразу всю дорогу до управления. Ничего больше он не произносил. Гуров и не настаивал. Тогда. Но не сейчас. «Придется смочь», – спокойно проговорил он. «Кто стоит за вашим бизнесом, Александр Иванович?» Безшапошников молчал. «Послушайте». Гуров покачнулся на стуле так, что задние ножки оторвались от пола. «Вам когда-нибудь приходилось слышать о том, как избивают людей в этих стенах? Причем доказать это совершенно невозможно. Тяжелый предмет, например, металлическая ручка швабры, оборачивается газетой, и тогда удары от этого не менее болезненные, но следов никаких не остается. Синяков, ссадин и тому подобного. Хотите проверить на практике?» «Но ведь это лучше, чем смерть, правда?» Преодолеть страх перед теми, чьи длинные руки, по мнению самого Бешапошникова, способны достать его где угодно, оказалось не так-то просто. И если в их первую встречу перед Гуровым предстал уверенный в себе и независимый предприниматель, то теперь полковник видел раздавленного ужасом и жалостью к самому себе маленького человека. Судя по всему, беседа предстояла не из легких. «Не уверен», – сыщик покачал головой. «Вас когда-нибудь били по-настоящему, Александр Иванович?» Тот только покачал головой. «Это очень больно. Настолько больно, что человек порой перестаёт контролировать собственное сознание. И тогда он машинально выбалтывает всё, даже то, чего, казалось бы, и сам раньше не помнил». Гуров коротко бросил взгляд на свои наручные часы. «Интересно, сколько времени у него ещё есть в запасе до того, как ФСБ узнает о проведённой в Местарджи операции?» Возможно, им уже известно об этом. Некоторое время понадобится на то, чтобы связаться с Орловым, но ну а Петя будет держать оборону, пока у него хватит сил. В любом случае, драгоценные секунды катастрофически истекали. А по внешним признакам Бешапошникова было видно, что он на грани истерики. Или сломается, или впадет в состояние анабиоза. Одно из двух. Третьего, как говорится, не дано. «Приступим». Полковник шумно сдвинул стул, поднимаясь на ноги, и принялся неторопливо расстёгивать пуговицы на рубашке. Он нарочно вёл себя так, словно у него имелось неограниченное количество времени, и это должно было подействовать на Бешапошникова. «Нет, подождите», – Александр Иванович машинально прикрыл руками лицо. «Не надо. Почему вы не хотите меня понять?» «Понять в чём?» Гуров остановился, пристально наблюдая за тем, как Бешапошников буквально съёживается под его взглядом. В том, как благодаря вашим деяниям отравилось несколько десятков человек по всей России? А сколько еще было бы жертв, если бы вас не остановили? Сотни? Тысячи? Миллионы? Вы хоть отдаёте себе отчёт? Отдаю, перебил его без шапошников. Глаза его бегали из стороны в сторону. Я всегда отдавал себе в этом отчёт. Но ничего не мог изменить. У меня не было выбора. Вот как? Да, меня принудили. Кто? «Вот этого-то я сказать и не могу», – задержанный быстро замотал головой из стороны в сторону. «Я могу сказать вам всё остальное, но не это. Я готов рассказать о том, как осуществлялось производство, как мы выходили на крупных оптовиков, кто был в системе, но...» «Всё то, что вы перечислили, мы уже и так знаем», – соврал Гуров. «Конечно, определённая информация на этот счёт у него уже имелась, но полная картина отсутствовала». Однако полковник считал, что с этим вопросом можно и повременить. Важно было установить другое. Показаний Широкова, Минаева и Елисеева уже хватает с избытком на то, чтобы все вы своей дружной компании отправились за решетку на долгий срок, а уже имеющуюся в обороте продукцию отследили и изъяли. Но в любой организации есть место для лидера, для того, на чьи плечи ляжет основная ответственность за происшедшее. Хотите стать таким лидером? «Хотите самый большой срок, Александр Иванович? Я ведь знаю, что идея не ваша». «Лучше самый большой срок, чем смерть», — выдавил из себя без шапошников. «Кого вы боитесь?» «Зачем вы играете со мной в прятки?» Он снова ушёл от прямого ответа. «Вам прекрасно известно, что во главе всего этого стоит человек в погонах, иначе вы бы так не суетились, верно?» «Верно», — не стал отрицать полковник. «Только вы не знаете, кто этот человек. Но вы должны понять, что я не столько боюсь его самого, сколько его связей. Меня ведь все равно отправят в тюрьму, так? Но если я выдам его, то не протяну в камере и суток. Он легко устроит это. А так у меня есть шанс благополучно досидеть». «Нет у вас такого шанса», – сорвался Гуров. «Я его вам не дам. Думаете, у меня связей меньше, и я не смогу устроить то, о чем вы только что сказали?» Вы не можете так поступить. От чего же? Вы же меня совсем не знаете. С чего такая уверенность, Александр Иванович? Без шапошников уже не торопился с новым ответом, сидел тяжело дыша и глядя не на Гурова, а в сторону. Можно мне стакан воды, попросил он после непродолжительной паузы. И после этого мы поговорим. Возможно, Гуров пожал плечами, прошёл к небольшому шкафчику в углу кабинета и извлёк из него графин с водой, затем достал обычный гранёный стакан и наполнил его до краёв. Передал Бешапошникову. Тот жадно припал губами к стеклянному краешку и стал пить. Этот процесс, как показалось Гурову, длился неимоверно долго, но то, что произошло после того, как Александр Иванович осушил стакан до дна и подавно не входило в планы полковника, действия Бешапошникова застали его врасплох. Задержанный со всей силы шарахнул стакан об пол, и тот разлетелся на осколки. Гуров отбросил графин, но Бешапошников уже нырнул вниз и подобрал самый большой осколок. Вооружившись им как ножом, он кинулся на сыщика, и Гуров едва успел отклониться. Ребром ладони полковник ударил Бешапошникова в спину, придавая ему дополнительное ускорение, и тот, пролетев вперед, врезался лбом в стену. Гуров достал Штайер и навёл его на осевшего на пол Бешапошникова. Александр Иванович затравленно заглянул в смотревшее на него дуло пистолета, нервно сглотнул, и по его морщинистым щекам покатились слёзы. Подняв левую руку на уровень лица, он печально взглянул на неё, затем поднёс к ней правую и осколком стакана резко полоснул себя по венам. «Ах, чёрт!» Гуров рванул вперёд и вырвал из рук Бешапошникова осколок. Кровь хлистала из врезанного запястья. Глаза Бешапошникова безжизненно закатились, но на губах появилась глупая улыбка. Гуров распахнул дверь в коридор, Боровиков стоял, прислонившись спиной к противоположной стене и лениво перекатывал на зубах изжеванную спичку. Цаплина не было. «Володя, зайди ко мне», – быстро произнес полковник и вернулся обратно в кабинет. Оглянувшись по сторонам и не найдя ничего подходящего для экстренной перевязки, он положил Штайр на стол, сдернул с себя рубашку и разорвал ее пополам. Боровиков замер в дверном проеме, наблюдая за происходящим. «Не стой как пень!» – огрызнулся на него Гуров. «Вызови медиков и... дай мне нашатырь из аптечки!» «Это вы его так, товарищ полковник?» «Ты в своем уме? Делай, что я тебе сказал!» Боровиков кинулся к телефонному аппарату, а Гуров тем временем, используя половинку рубашки, наложил на руку Бешапошникова импровизированный жгут, затянув его чуть выше локтя. Отток крови значительно уменьшился, но не прекратился совсем. Гуров начал перевязывать запястье Бешапошникова второй половиной своей рубашки. Губы Александра Ивановича беззвучно шевелились, но глаза оставались закрытыми. Стоя коленом в луже крови, Гуров ловко и профессионально наложил повязку, хотя обширной практики у него не было. Боровиков негромко разговаривал по телефону. Гуров развернулся в его сторону. Майор положил трубку на аппарат и покосился на оставленный без должного присмотра Гуровский штайр. «Они сказали, будут минут через десять», – доложил он полковнику. «Не раньше». «А где нашатырь?» «Одну минутку», – Боровиков двинулся к аптечке. А зачем он вам, товарищ полковник? Гуров был в легком смятении. На первый взгляд, последний поступок Бешапошникова казался алогичным. Но, будучи неплохим психологом, сыщик прекрасно понимал, зачем это было сделано. Директора Мистаржа толкнуло отчаяние. Страшно бояться смерти. Но у каждого человека бывает секунда, когда он не может больше находиться в этом страхе. И в эту секунду он думает стремительно и без оглядки на последствия. Знал полковник и то, что в подобной ситуации, словно по некоему наитию свыше, у человека происходит так называемое очищение, переоценка ценностей, и все, за что он хватался при жизни, теряет изначальный смысл. И чаще всего после этого он становился куда откровеннее, чем прежде. Терять уже нечего. Боровиков выудил из аптечки на шатырь и передал его Гурову. Сыщик открыл флакон, а затем медленно поводил ему самого носа без александр иванович открыл глаза и на губах снова появилась та же блуждающая улыбка я я разве еще не умер спросил он. Нет, говорить сейчас о медиках и возможном спасении не стоило. Вы очень мужественный человек александр иванович. на такое отважится не каждый и это это достойно уважения. но вы должны сделать еще кое-что более мужественное. Что Вы должны помочь мне. проникновенно произнес полковник, и не только мне, а всем тем людям, которые пострадали из-за наших прежних ошибок. Я не хотел такого конца. Бешапошников говорил глухо, и было видно, что в любую секунду он готов вновь потерять сознание. Гуров держал на шатт尔 наготове. Боровиков замер за спиной все еще стоящего в луже полковника. Я хотел жить честно, как мой отец, делать свое дело и... «Он просто прижал меня, не оставил выбора». «Кто он?» – полковник держал в разговоре свою линию. «ФСБшник. Полковник Игонин». Гуров отпрянул. Подобной информации он не ожидал. Услышать любую другую фамилию, пусть даже и незнакомую, но ту, которая прозвучала в его разговоре с Орловым всего какой-то час назад, это стало для сыщика настоящим сюрпризом. «Боровиков же и бровью не повёл, для него произнесённое не значило ровным счётом ничего». «Игонин?» – переспросил Гуров и бросил взгляд на часы. «Где он сейчас может быть? Как мне его найти?» В памяти всплыл разговор о девушке, защитой которой занимался Крячка, и то, что к настоящему моменту Игонин должен был бы уже забрать её. И Елисеев Орлов передал в руки этого человека. Глаза Бешапошникова вновь стали закатываться. В коридоре послышались шаги, и Боровиков выглянул за дверь кабинета. «Медики, Лев Иванович!» «Где найти Игонина?» Гуров склонился над Бешапошниковым и вновь сунул тому поднос флакон с нашатырным спиртом. «Я не знаю... адрес... не знаю...» Полковник поднялся на ноги, когда в его кабинет ворвались два крепких санитара в белых халатах. Они принялись колдовать над Бесшапошниковым, но Гуров не стал дожидаться, чем закончатся их действия. «Пойдем со мной, Володя, он подтолкнул майора к выходу, а сам подхватил со стола Штайр. Куда мы? Карлово. Быстрым шагом направляясь по коридору к лестнице, Гуров выудил из кармана мобильник и набрал номер Крячка. Вероятность того, что Стас оказался сейчас в непростой ситуации, была слишком высока. Гуровым владело самое настоящее беспокойство.